Налили старику квасу яичного, он и начал. Был я тогда молодой, горячий, ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил. А речка у нас быстрая, широкая. Сел на них и плыву. Право слово. Бабы на берег сбежались, крик, виск, все как положено. Где же видано, чтоб человек по воде плавал? Это теперь говорят, бревно долбят, да на воду спускает. Коли не врут, конечно. «Не врут, не врут. Это наш Федор Кузьмич придумал. Слава ему!» — кричат наши, а Бенедикт громче всех. «Федор Кузьмич? Так Федор Кузьмич? Мы не знаем, не ученый. Речь не о том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалки, ни пузыря водяного, ни кочевряшки под каменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал». «Ну уж это, наше, говорят, это уж ты соврался, дед». «Правду говорю, вот и старуха моя не даст соврать». Верно, старуха говорит, было, ой же я его ругала, ведро опоганил, сжечь пришлось, а новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь, да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, все-то я рученьки пообломала, надрывающись, а ему, видишь, доблесть одна, потом вся деревня на него смотреть ходила.